Рыбак. Я медленно брел по живописной тенистой аллее. Возвращался домой из поликлиники. На заднем дворе моей длинной девятиэтажки было на редкость красивая. Буйная растительность окрасилась в осенние тона и сильно радовала глаз. А вот погода подкачала. На улице было, как в той поговорке, про плохого хозяина и его несчастную собаку. Холодный дождливый ветер швырял в лицо ледяные капли и пожелтевшие листья берез. Я очень не люблю шататься по улице в такое мерзкое ненастье. Предпочитаю тискаться с любимой женой или, распивая горячий чай, смотреть какой-нибудь шедевр мировой киноклассики. Но в тот противный октябрьский день мне пришлось, скрипя сердце, покинуть свое уютное жилище и отправиться в поликлинику. Подошла очередь к физиотерапевту, а такое с моей больной поясницей пропускать ну никак нельзя. Получив заветный рецепт на электротоке, я, стараюсь уворачиваться от порывов сырого ветра, возвращался домой. И тут, сквозь играющий в наушниках бессмертный хит Аббы Ватерло, пробились какие-то странные посторонние звуки. Оглядевшись и выключив музыку, я обнаружил, что звуки издает гремящее эмалированное ведро. Красивое такое ведро, голубое, расписанное спелой клубникой. Его на веревке быстро опускал мой бывший одноклассник, могучий здоровяк Ромко Кулебякин. Из открытого окна на кухне опускал, с шестого этажа. Наряженный в теплую тельняшку и треники с отвисшими коленями, отставной военный моряк-подводник Кулебякин был пьян в лоскуты. Ведро, пробив макушки красно-жёлтых кленов, неумолимо устремилось вниз. Погрохотав по земле, оно быстро, срывая листья с деревьев, полетело вверх. Бормоча какие-то проклятия, Рома подтянул ведро к себе и принялся в нем рыться, выбрасывая палую листву разноцветным фейерверком разлетавшуюся по улице. Затем, не поддающаяся логическому объяснению процедура, повторилась еще три раза. Наконец, захлопнув раскрытое от удивления рот, я попробовал осмыслить крайне странное поведение моего наперстника детских забав. Подумав с пару минут и не придя ни к каким более-менее разумным выводам, я решил напрямую выяснить причину этих нелепых, звенящих металлом, манипуляций. «Здорово, ромашишка!» – крикнул я. «Ты чё это тут такое вытворяешь, рыбу что ли ловишь? Так она в ветках кленов не водится!» Если только гнездо какой воронье подцепишь. А, -а, а, Сергуня, ты что ли? сфокусировал на мне блуждающий мутный взор господин Кулебякин. Сколько лет тебя не видел? Постарел ты выползень сухопутный, а я тут это деньги ищу. Чего? Вновь изумился я. Ты что, клоун, бредишь, что ли? И ничего я не брежу!» — вновь бросил вниз ведро моряк-подводник. «Я тут э, покурить, значит, в окно высунулся, а ветер взял из холодильника 5.000, сука, выдал на улицу, о как! И, кстати, сам ты клоун!» «Ах, вот оно что!» — осознал, наконец, ситуацию я. «А тебе не кажется, что ты выбрал несколько странноватый способ поиска, унесенных ветром денег? Не проще ли спуститься и поискать их на земле?» «Ты чё, Серёга, совсем что ли беспросветный дурак?» Потащил многострадальное ведро наверх Рома. «Да я в Баренцевом море с корпуса нашего подводного атомохода ведром семгу до да лосося ловил». А тут какие-то пять тысяч. Да и впадло мне, если честно, на улицу-то выходить. Дождь и ветер я не люблю. На службе задолбали. Кулебякин принялся сосредоточенно копаться в содержимом ведра. Вниз опять полетели смятые березовые, кленовые и дубовые листья. «Ну и как улов?» — саркастически молвил я. «Не поймал баблищу коварную?» «Пока нет!» — наморщил лоб Ромка. «Но я обязательно поймаю!» «Ты у меня пьянь неумытая, сейчас королевских звездюлей поймаешь!» Появилась в окне супруга Романа Марина. «А ну дай сюда ведро, морской звездодуй!» Красивая и очень злая госпожа Кулебякина вырвала из нетрезвых рук мужа, растерявшая часть эмали, покоцанное ведро. Затем она замахнулась и со всей дури огрела им супруга по вихрастой, начинающей сидеть в голове. Раздался мелодичный, похожий на звук гонга «Бум!». «Скотина, испортил хорошую вещь!» — прокричала Марина, унесенному мощным ударом вглубь кухни Ромке. А ну-ка живо оделся и пошел на улицу деньги искать, баламошка гугнивая! Да чтоб тебе алкаш постылый, парнокопытные черти в ад утащили! Ты что дерешься, дура? Невнятно донеслось из недр кулебякинской квартиры. сейчас пойду и найду, разоралась она мне тут. Сейчас я так приложу, что ты овца бешеная, в шлепантину превратишься. Ох, зря он это сказал. Наша с ним одноклассница Марина была женщиной далеко не робкого десятка. Я еще по школе помнил эту боевую комсомолку-отличницу, не дававшую спуску никаким обидчикам. — Привет, Сережка! — обратила на меня внимание некогда девчонка Грановская, а ныне госпожа Кулебякина. Отлично выглядишь, ты уж извини за такой эстрадный концерт, пойду порядок наводить на лице своего мудака благоверного. «Привет, Маришка!» – крикнул я в ответ. «Ты тоже, я смотрю, вовсю блистаешь. Красивая, как богиня. Ну ладно, давай иди воспитывай Ромку, а я, пожалуй, пойду. Холодно!» Марина помахала мне рукой и закрыла окно. Затем она задернула шторы и исчезла из вида. Ну а я двинулся дальше по дороге к дому, обходя лужи и вороша кучки на золотой опавшей листвы. И тут, возле поворота к домовой арке, я увидел лежащий на мокром асфальте немного помятый оранжевый прямоугольник. Ветер лениво шуршал купюрой номиналом в 5000 рублей. Усмехнувшись, я подобрал деньги и завернул в арку. Затем, свернув еще раз, отправился к Ромкиному подъезду. А спустя пару секунд он, как был в тельняшке, трениках и шлепанцах на босу ногу, не шатаясь, выплыл мне навстречу. Марина действительно навела полный порядок на лице никакущего благоверного. Под обоими глазами Ромы наливались фиолетовым два роскошных фингала. Вот ведь Казань неукротимая! Подошел ко мне Кулебякин. Здрава же драться, зараза такая! «Меня, меня в бараний рог скрутило, да еще вон два каких баланша на рисовала. Ты же помнишь, Серёга, меня на ряд ментов повязать не мог в юности, а это вон, поди ж ты, и все 25 лет так, и главное дело, иди, хорит, бабки ищи, полудурок, и без них не возвращайся, а где я их найду?» «Наверное, уж подобрал кто, и сын с дочкой глумятся. Давай, — говорят, батя, — лучше найди деньги, а то мать тебе еще до кучи зубы скалкой выбьет». не выбьет!» — засмеялся я, доставая из кармана мокрую купюру. «Держи, кулебяка, ее вон ветром карки отнесло, там и нашел». Подсвеченное сиреневым лицо одноклассника просияло счастливой улыбкой. «Ой, спасибо тебе, братишка!» — облапил меня могучими лапищами Ромка. «Ты меня просто спас! Иначе бы она меня точно покалечила!» <свят> «Да не за что!» — улыбнулся я. «Как говорится, на здоровье. Мне чужого не надо. Ладно, давай, братан, пойду я. замерз, как собака». А вечером к нам заявились нежданные гости. На пороге нашей квартиры стояла помирившаяся чета Кулебякиных. И явилась она не с пустыми руками. Пришла с огромным, очень любимым мной фруктово-ягодным тортом.